Микеланджело и купол собора Святого Петра в Риме. В 4 веке нашей эры при императоре Константине I в Риме была возведена романская базилика. От раннехристианских построек уцелел только монумент, отмечающий середину площади Святого Петра, расположенную перед храмом. Согласно христианским летописям, апостол Пётр принял мученическую смерть около 64 67 -го года нашей эры в Риме над могилой последователя Христа в 313 году был воздвигнут первый алтарь первой базилики. Базилика Константина пережила несколько реконструкций и к XVI веку значительно обветшала. Пантифик Юлий II поставил перед Донато Браминте интереснейшую задачу восстановить древнехристианский храм и по возможности сохранить его изначальный потенциал. По задумке архитектора, обновленная базилика должна была представлять собой большой крест, увенчанный куполом. Просторное здание с высокими сводами должно было воплотить небесную легкость храма. Однако смерть Браманты в 1514 году отодвинула воплощение проекта на неопределенное время. Еще при жизни Браманты в 1513 году вторым архитектором храма стал Рафаэль Санти. Помощь знаменитому мастеру был послан Фраджо Кондо, и его, в свою очередь, сменил Джулиано да Санголо. История создания храма была омрачена удивительным фактом. За 6 лет работы над проектом умерли три именитых мастера. Начиная с 1506 года, собор Святого Петра получил только фундамент и частично нижний стеновой ярус, который позже был разобран. В течение сорока лет чертежи собора трансформировались на бумаге меняя форму здания от греческого равностороннего креста до латинского, и, наконец, остановились на форме базилики, предложенной Антонио да Санголо. В 1546 году да Санголо умирает, и папа Павел III ангажирует Микеланджело на роль куратора возведения храма. С учетом нагромождения архитектурных идей предшественников, Буонаротти решает вернуться к изначальному плану Браманте, упростив и одновременно усилив конструкцию. Массив базилики было решено выполнить в виде центрально-купольной постройки, вход в которую скрывал портик, задрапированный колоннами, по примеру античных храмов. Также по традиции древних строителей центральный вход храма расположили на восточной стороне. При жизни Микеланджело строительство продвинулось значительным образом. Был даже выстроен барабан купола. Однако завершить свой грандиозный проект гений не успел. В 1564 году смерть прервала труды Буонарроти. Существует прямая связь между куполом Брунеллески во Флоренции, куполом задуманным Микеланджело и языческим Пантеоном императора Адриана. И если говорить о том, как тело могло проявить себя в архитектуре Ренессанса, то стоит ещё раз вспомнить что античность, на которую и ориентировались архитекторы Возрождения, по природе своей телесно и материально. А сам огромный купол в архитектурной традиции — это изобретение Древнего Рима и воплощение господства телесного социума над всем мирозданием.